Глава 14. Из клиники Антонина вылетела ураганом и не стала задерживаться рядом со стоянкой такси, а понеслась дальше вдоль проспекта. Там тоже можно было остановить машину. А спешила убраться подальше потому, что вдогонку неслись проклятия сестрицы. Уже была на улице, а спину будто прожигал недобрый лерин взгляд. Вот оно и случилось то, чего Тоня боялась. Рассорились они с сестрой. Правда, она предполагала, что-то взъестся на нее из-за сближения с Владимиром, а не за удаление от него. Вот же странность. Ну, уехал объект ее мечтаний. Так не в параллельный же мир переместился, всего-то в другой город. Так и продолжала бы его обхаживать. Для этого имела и телефон, и интернет, и... Погодите, уехал? от этой мысли встала как вкопанная. Вот же я полоумная Агаша. Получается, что сама себя запугала? Какая-то сумасшедшая мне наговорила? А что у этой Оли может быть наследственное заболевание, вот и привязалась ко мне? Мало ли, что этих ненормальных в людях притягивает. Некоторых красной одежды, а ее, может, черные волосы. Да черт знает от чего она подошла ко мне и наговорила всякий вздор. Может просто случайность вышла, например, я ей дважды попалась на глаза. Вот она и додумать не успела. рядом с жутким скрипом затормозили знакомые жигули. Как же она их просмотрела то? А? Не иначе глубоко ушла в себя за раздумьями, а теперь из машины выскочил все тот же парень и схватил за плечи. Хватанул и потянул к распахнутой дверце. И так тащил, будто клещами, а еще рывками. Вот Антонина на ногах и не устояла. Мужик этот такого не ожидал. Поэтому она и оказалась коленями на асфальте тротуара. Пока тип, чертыхаясь и матерясь, поднимал ее, девушка пришла в себя и завизжала. Это первое, что получилось сделать для своего спасения. А потом уже начала цепляться за ноги своего похитителя, да так, что не оторвешь. У парня точно сразу же получилось разжать ее руки, вцепившиеся в джинсы. «Помогите! Похищают!» Это уже голос прорезался у Антонины. «Эй, что происходит?» К ним спешил так, кстати, оказавшийся неподалеку охранник из клиники. И уж просто его решительный вид подействовал, или шипящая в одной руке рация, а в другой электрошокер. Но похититель бросил жертву и запрыгнул в машину. «Дежавю!» – оторопело смотрела Тоня вслед удаляющимся «Жигули». «Да, эта сцена уже имела место быть. Вот только тогда ее спасли раньше». При этой мысли она вспомнила о Владимире с теплом и тоской. «А вот теперь я сижу в перепачканной одежде и с содранными коленями. Дела!» и начала совсем неграциозно подниматься. Подоспевший охранник взялся помочь и еще так и сыпал вопросами. «Что произошло? Полицию вызвать?» «Не надо!» – скривилась девушка и от боли в содранных коленях, и от безнадежности. «Разве патруль сможет их теперь задержать?» «И то верно. Пока приедут, потом еще протокол начнут составлять. А он сумочку у вас хотел отнять, да? Говорят, не первый такой случай в городе!» но кто-то из подростков действовал, а тут... Будьте добры, поймайте мне такси, пожалуйста. Нет, только не частника. Мне злоключений, знаете ли, на сегодня достаточно. Пока добиралась до дома деда, перед глазами Тони так и стояла сцена ее похищения. Она кусала губы и все гадала. Что за чертовщина творилась? Что этому парню все же нужно? Отчего повторяет попытки затянуть ее в машину? А если бы удалось, то что было бы дальше? Вопросов много, только ответить на них не получалось. Но одна догадка в ее голове все же закрепилась. Она теперь поняла, что та девушка Оля говорила ей не про Владимира, мол, вьется вокруг тебя, а про этого похитителя-неудачника. Ведь и правда видела парня уже много раз рядом с собой все больше мельком а дважды вот при таких ужасных обстоятельствах и от чего-то была теперь уверена что имя его Виктор Марина сказала что он безработный так и замерла погрузившись в размышления с платком в руке которым пыталась убрать с разбитой коленки грязь и кровь что беспринципный говорила что за деньги продаст кого угодно А может, подрядился исполнить чей-то заказ на меня? Вот и пытается затащить в машину. А что? Похоже. И ему велено, скорее всего, меня просто привести в какое-то место. То есть, без члена вредительства. И уж точно не было заказано меня просто порешить. Тфу, слово какое-то ужасное. Нет, правда, в противном случае тюкнул бы по голове чем-либо и затянул тогда в автомобиль быстро и без проблем или вообще того, сбил бы. Нет, такого указания явно не имеет, что радует. Но на самом деле настроение в гору не пошло, когда почувствовала, что мысли сложились в правильную сторону. Оно так и продолжало катиться под откос. Может, еще и потому, что постоянно вспоминала, что Владимира теперь не было в городе. А ведь с ним мне было спокойнее. Как ни странно. Вроде и убежала от него. А точно, когда он был рядом, голову напрягала над всякими мыслями о нем. Но поджилки так не тряслись. Теперь же нутром опасность чувствую. Вот даже из машины выходить и до дома идти несколько метров страшно. Будто следит за мной кто-то. А зазеваюсь, так и сцапают. И вот такси уехало. Девушка, опасаясь каждой тени и шороха, шмыгнула в подъезд и заскочила в лифт. На этаже Тоня достала ключи, собираясь открыть дверь, а та вдруг сама перед ней открылась. Вздрогнула всем телом, а ее, оказывается, в окно увидала бабушка и решила встретить. «Тоша, а у нас гость!» – начала она шепотом предупреждать внучку о визите Николая но заметила чумазую одежду, на ней содранные коленки и ужаснулась. «Что это с тобой? Что случилось, девочка?» А это уже в прихожую вошел дед. «Не волнуйтесь», – поспешила она их успокоить. Ничего особенного, просто случайно упала. Говорила, а сама так и напряглась. Все думала, вот сейчас в прихожую выйдет и Николай. Отчего-то ей этого и хотелось, и нет» причем одновременно. Но волновалась и силилась немедленно разобраться в своих чувствах напрасно. Колька продолжал где-то там сидеть. У него там уши заложило, что ли, начала медленно закипать. Но вида старалась не показать. Не мог не слышать, что я пришла. Она стянула туфли и пошла в ванную комнату. Надо же было вымыть руки и коленки. А потом еще шмыгнула к себе в комнату, чтобы переодеться. Натягивала на себя джинсы и футболку, и мысленно ворчала. И кто так себя ведет? Уж не влюбленный, точно. Сидит, понимаете, чаем надувается и ожидает моего явления по протоколу, что ли? Да уж. И это же них, который настаивал на немедленной свадьбе. Не похож. Нисколько. Да что за черт? Почему у меня вечно все наперекосяк и не склеивается? Костик, Николай, Владимир. При воспоминаниях о последнем она всхлипнула, не ожидала от себя такого, но вот же. Однако все писанные красавцы, от поклонниц отбоя не было и стали потом моими на какое-то время. Поморщилась в своей мысли и слабости и вытерла набежавшую слезу. Может, все от этого? Попроще надо кавалеров выбирать Антонина дала сама себе такой совет и встала перед зеркалом, чтобы причесаться. Оказалось, что стол для чая бабушка накрыла в столовой. «Хм, она считает, что жених приехал», – подумала так, проходя в комнату, и тут же про себя отметила, что замуж ей идти что-то уж совсем не хочется, ни за кого. Мутные у меня какие-то женихи, однако. «Тони!» – встал из-за стола и развернулся в ее сторону Николай. Хм, даже с места не сдвинулся, а она продолжала смотреть на него и мысленно оценивать обстановку. Смотрите-ка и улыбку, как нацепил на себя. И почему она раньше этого не замечала? Или это только сейчас он так себя ведет? Или у нее в голове совсем все разладилось от последних встрясок? Хм. А может, они ей на пользу пойдут? Привет, приехал? «Что-то ты не очень ко мне спешил». «Вот так встреча!» — поднял подбородок. «Не дать, не взять. Оскорбленное достоинство». А Тоня наблюдала, как изогнулась его бровь при этих словах. И уголок губ поехал в сторону. И ведь раньше такое гримасничанье ей нравилось. Она что, не в себе была? «А чего ты ждал?» Понимала, что взяла жесткий тон, но ничего не могла с собой поделать. Такое раздражение на этого мужчину вдруг почувствовала. Но потом опомнилось, что в комнате находились они не одни. Дед с бабушкой не должны были стать свидетелями их разборок. Вот и заставила себя смягчиться хотя бы словами. Или давай присядем, я бы тоже чаю выпила. Тонечка, у тебя что-то случилось? Увидел Николай пластырь на ее коленках. Через мотную прореху в джинсах и хотел тут же приблизиться. Он что же, собрался погладить ее раны или подуть на них? Так можно было понять его движение. Поэтому она и сделала протестующий жест рукой. Мол, стой, где стоишь, а еще лучше сядь. «Тоша, тебе горяченького?» – засуетилась бабуля. «Нет, этот подойдет. Так остыл же. Ну, как хочешь». Она не знала, о чем велась беседа за столом до ее прихода. Но теперь разговор не клеился совершенно. Кто бы, что бы ни сказал, тема иссякла почти тут же. Вот и решила закончить застолье, допив свой чай побыстрее. А как отставила чашку, так поднялась и посмотрела на Николая. «Поговорим? Пошли ко мне в комнату». Антонина очень удивилась, когда Николай протянул к ней руки сразу же, как остались наедине. «Ну, здравствуй, любимая!» прозвучало настолько пафосно, что у нее невольно искривились губы. И хотела высказаться, но ее ухватили за талию, прижали к телу и пожелали целовать. Вот тут и накатила волна неприятия. Чужой, неприятный, раздражающий. «Уймись!» Получилось не допустить поцелуев, но вырваться из крепких объятий не вышло, а только трепыхаться и отворачиваться все же он был намного сильнее. Николай попытался заглянуть Тони в лицо, удивленный таким отпором, а она боролась с собственной вспыхнувшей агрессией, себя не узнавала. Так хотелось дать звонкую пощечину и потом поколотить эту твердую грудь, к которой он ее прижимал. Как? Как раньше ей мог нравиться этот мужчина? Вот такая мысль сверлила мозг. И она вдруг поняла, что извивалась и отталкивала жениха не потому, что знала о его загуле. Нет, эта мысль вот только всплыла в голове. И да, она добавила злости. А Тони не желала бы сейчас прижатой к мужскому телу, потому что оно было его, Николая. Уже за это не хотела принимать объятия. Его руки, запах дорогого парфюма. Да, и тот стал раздражающим, потому что привычно принадлежал Николаю. А в голове свербело. Не тот, не так, все не то. И еще этот тип смел смотреть на нее уверенно и свысока. Его глаза говорили, что все пройдет, Все станет, как прежде, всегда так было. Хоть бы и узнавал кто-либо о его шалостях или нет. Он даже не предполагал, что предъявят обвинение в измене? Вот так вот? Нагулялся, а потом вернулся, назвал любимой, измял губы, завалил на кровати и... Дело сделано? Все вернулось в прежнее течение? Похоже, было на то... Ведь смотрел же, как ни в чем не бывало. Руки тянул, к постели подтягивал. А лицо! Такое влюбленное! Вот же! Сладкий, приторно-сладкий. Эта мысль тормозила другие, делала вялыми ее движения, но и не допускала их сближения. «Что ты там шепчешь, киса?» «Я так соскучился, а приехать ранее не мог». И все объясню потом. Разве же это главное? А Тоня в очередной раз вывернулась и получилось заглянуть ему в глаза. Вот они-то Николая и выдали. И где был раньше ее разум? Они же ледяные, безжизненные. Хоть вокруг и лучились веселые морщинки, а зрачок расширился от желания. М да, весельчак. Ни на день такого оставить одного нельзя. И что же к нему так липли женщины? Ласковый? О да! Говорит, приятно и умно. Это у него не отнять. Но как она-то могла купиться на это, где были ее мозги? А главное, только обожглась и в такое угодила вновь. А ведь я чуть за тебя замуж. «Не вышло», — сказал уже вслух, положив ладонь на мужские губы, прерывая поток нежного, приятного лепета. «Это ты о чем?» — вдруг посерьезнел. «Тебе наплели про меня чего-то?» «Кто же это мог быть?» — невесело засмеялась Антонина. «Наши общие знакомые остались в Москве? Те, что так и спешили обычно просветить о твоей патологической неверности?» или сейчас заговорили о службе безопасности отчима, то это да, она у него работает на славу. Впечатлен был визитом твоей матери, не скрою. Умеет женщина себя преподнести, ничего не скажешь. Так понял, что и средства для этого имеют немалое. Я это знал, Костик просветил, но скажу честно, такого богатства не ожидал. Этот ее эскорт, загородный коттедж, «Да эта вот квартирка тоже впечатляет!» «Так понял собственность дедушки?» «И кем он у нас ранее был?» «В смысле, служил?» Обвел он глазами обстановку Тониной комнаты, выпустив ее, наконец, из объятий тисков. «Так что тебе про меня наклепали?» «Даже так? Ты не согласен, что вел себя в отсутствие невесты недостойно?» Скривила на губы. Мило. А знаешь, мне и сведения от начальника охраны не понадобились, чтобы убедиться в измене. Ты в интернет заглядывал? Вот твои паси, прошлое и будущее успели растрезвонить обо всем. Бред. И ты этому веришь? Мало ли кто и что пишет и фото сейчас можно сляпать любое с помощью элементарных программ. И не смотрел я никуда. Когда? «Я как вол впрягся в свой бизнес, чтобы быстрее приехать сюда!» «Даже так!» – задумчиво рассматривала она его. Мучался прямо?» «Да, спешил!» – сказал с уверенностью и нажимом. «А ведь раньше его такой тон срабатывал! Сейчас бы Тоня уже перешла к другой теме, чтобы улучшить жениху настроение!» «Но не теперь! А кто ей саму его улучшит?» Любящий, значит, а еще заботливый. Почему же не спросишь, отчего у меня был такой вид, как только сюда вошла? Ах да, ты же не вышел из-за стола, чтобы встретить любимую. Мне непонятен твой тон. Теперь обвиняешь в невнимательности к тебе и намекаешь, что имеешь проблемы? А я такой черствый? Ладно, говори, в чем они заключаются. Прежде чем ответить, она некоторое время его рассматривала, но потом все же заговорила. Видишь ли, на меня напали второй раз за это время. Какой-то тип хотел затащить в машину и куда-то увезти. Уж не хочешь ли сказать, что и я в этом виноват? Ведь собралась же навешивать на меня всех собак за то, что не помчался за тобой сюда сразу. «Нет, слава богу, потому что мне это ни к чему. Сама посуди, зачем мне нанимать кого-то, и вообще я приехал сам?» И вот мы разговариваем. «Ну да, ни к чему. Только не такой реакции от тебя сейчас ждала». «Причем здесь моя реакция. Мы о проблеме говорим? Вот и давай не отклоняться от темы. И сама что думаешь, кому это могло понадобиться?» «Не имею представления», – развела руками. «Одна особа сказала мне, чтобы немедленно покинула город, иначе мне будет худо». «Кто такая? Сумасшедшая? Или у тебя были шашни с ее парнем когда-то?» «Ты по себе судишь? Не начинай, а? Я же пытаюсь разобраться. Или знаешь, а зачем голову ломать? Поженимся в один день, да и уедем в Москву. Чем не выход?» И уедешь, и никому поперек дороги уже не встанешь. Это теперь вряд ли, — заявила она ободенным тоном. Я не выйду за тебя, Николай, ни в один день, ни через месяц, никогда. Вот так вот, да? Первая же сплетня? Уходи. Что? Ты это серьезно? Хорошо подумала? Прищурил он глаза. Да я! Поняла уже что предел мечтаний для многих. «Да у меня!» «Конечно, намерения были серьезней некуда. Да я, негодяйка, не оценила». «Ладно, настрой твой уловил, и я сейчас уйду. Но из города пока не уеду. Где у вас здесь есть приличная гостиница?» И она ему указала. «Ей же не жалко. Ага. На другом конце города имелась отличная гостиница». А ближе нет, не помнила ничего достойного такого столичного франта. Провожала Николая до входных дверей прихожей и продолжала рассматривать. Хорош, одет стильно и дорого, ухожен, модная стрижка, бородка, волосок к волоску. Зрение у обоих братьев подкачало. Так а праву, если правильно подобрать, то весь вид делается даже внушительнее, благодаря ей а лицо интеллигентнее. Вот так было дело и у Николая. И она знала, что использовал даже несколько разных оправ, так сказать, к разным жизненным ситуациям, более подходящие выбирал. «Сегодня ты, понятное дело, не в духе», – сказал он Антонине, приглушая голос, чтобы бабушка, выглянувшая из гостиной, не могла разобрать слов. «Но завтра, уверен, сменишь гнев на милость. Тогда и встретимся». А если одумаешься раньше, так я буду на связи. Все равно мне теперь деваться некуда. Стану ситним сидеть в номере. Догадываюсь, ты этого от меня и ждешь, киса моя сердитая. Да? Угадал? Шаг в сторону, расстрел? Ух, собственница моя ненаглядная. И знаешь, я ведь в тебе это качество рассмотрел. Нет, точно много раньше узнал про него. И принял сознательно пошел потом на принятие решения. Двигай к дверям быстрее да прервала. Да грубо даже так и он успел немного посмеяться, пока освобождал ноги от домашних тапочек и надевал ботинки. А знаешь, я тебя такой больше люблю, Умеешь ты то-не быть особенной. Так считаешь. А это она сказала больше для бабуля, так как та оказалась неподалеку а я и не замечала учту на будущее дорогой что же вы николай уже уходите бабушка выглядела немного растерянной, неужели заподозрила разрастающуюся между ними пропасть как в гостиницу тоша у нас же огромная квартира бабушка это же неприлично нам ночевать под одной крышей нет нет гостиница его вполне устраивает нашлась тоня с ответом которого ранее в голове и не держала. Уф! Неужели она это сделала? Выпроводила? И на прощальный взгляд не купилась? Ай да дева! А он так прожигал ее! Но нет, внутри ничто не дрогнуло. Вот только к броли, вдруг сердце начало превращаться в камень. Но в глубине души она знала, что это не так, что просто другое. Только зарождающееся новое чувство вытеснило то, что не прошло испытания и зачахло. Но думать о спрятанной в глубине слабой искре пока было рано. Ведь проблем хватало. Вот разобралась бы с ними, и тогда... Так, и что стану делать дальше? Застыла она перед зеркалом в прихожей, задумчиво поправляя прядь волос, упавшую на щеку.